Александр Покровский. «Пес». Книга историй. Вместо предисловия. «Русь, а Русь! Я ли не приветствовал тебя? Я ли не ликовал при одном твоем виде?» Я ли не пел твои гигантские просторы, земли, пашни, леса и поля, овраги, излучины, горы, ущелья и степи, с одинокими, неизвестно откуда тут взявшимися, раскидистыми дубами, на которых посадив гнездо всего только одного пулеметчика и он будет строчить и строчить, за синий платочек и за что-то еще. Потому что не надеется он ни на то, что обед ему подвезут, ни на то, что смена ему наступит, он на себя только одного и надеется. Вот только патронов бы ему хватило. А зачем он строчит и кому это все надобно было? Не объяснили ему, не поведали, посадили, показали, навели куда следует и оставили его одного. Так что строчит. Поливает во всю Ивановскую, бьет, плотно, хорошо, кучно бьет. А вокруг благодать такая, что и слов не сыскать. Небо высокое превысокое, а в нем облака, розовые, голубые, перламутровые. Вот так бы глядел бы в них и глядел. Упал бы со всей силушки молодецкой в густую траву навзничь и вперил бы свой взгляд изголодавшийся в несказанные небеса. А они плывут себе и плывут, облака значит, а он все строчит. И так ладно, так хорошо у него это выходит, будто родился он, появился на свет этот божий только ради этого. И будто воспитала, сберегла его мать для такой вот минуты. И слушаешь его, и думаешь про то, что хоть бы хватило ему на все это терпение, дыхание и патронов. Главное, их бы хватило. А тут он вдруг захлебнулся, остановился, затих. И сердце у тебя ёкнуло. Неужто совсем? Неужто конец ему, тому неведомому тебе пулеметчику? И нехорошо как-то. Как-то по всему твоему телу нехорошо. Но вот, вроде есть. Но вот опять. И полилось, полилось. И опять он застрочил. И отпустило тебя. Выдохнул ты. Слава тебе, Господи. Вот ведь стреляет, поди ты. Каково? Видно не сломить его. Видно дана ему какая-то неведомая особенная сила, что достанет его, пусть даже из-под земли, отыщет, поднимет, стряхнет, приведет в чувство. А для чего? А для того, чтобы он снова приник к своему пулемету и опять застрочил. Люба мне все это. Люба. И дай то ему, бедолаги, Бог. Пошли ему, Господи, всевозможных удач и хранений. И тебе пошли всяких удач, Русь моя несказанная.